Остаток вечера он караулил в темноте возле дискотеки, но ни Коноваленко, ни полицейский не появились. Бритоголовый бармен описал ему внешность полицейского. К тому же Виктор Мабаша рассудил, что белые мужчины лет сорока бывают в этой дискотеке нечасто. Поздно ночью он вернулся на кладбище, в склеп. На следующий день угнал новую машину и под вечер опять караулил поблизости от дискотеки. Ровно в девять у входа остановилось такси. Виктор сидел в машине на переднем сиденье и поспешно нырнул вниз, так что голова была теперь на уровне руля. Из такси вышел тот самый полицейский и исчез в дискотеке. Виктор Мабаша тотчас подъехал как можно ближе к входу и вылез из машины. Укрылся в темноте и стал ждать. Пистолет был наготове в кармане пиджака. Пятнадцать минут спустя полицейский вновь вышел на улицу и то ли нарочно, то ли просто в задумчивости огляделся по сторонам. Никакой настороженности в нем не чувствовалось. Совершенно безобидный, одинокий, беззащитный ночной путник. Виктор Мабаша вытащил пистолет, быстро шагнул к нему и прижал ствол к его горлу. «Тихо!» — сказал он по-английски. «Не шевелитесь!» Тот вздрогнул, но по-английски он понимал и не вырывался. — Идите к машине, — продолжал Виктор Мабаша. — Откройте дверцу и садитесь. — Полицейский повиновался. Похоже, он был здорово напуган. Виктор быстро наклонился и двинул его в челюсть. Достаточно сильный, чтобы он на время отключился, но челюсть осталась сыла. Виктор умело рассчитывал свои силы, когда контролировал ситуацию. А в тот последний катастрофический вечер с Коноваленко он потерял контроль. Виктор быстро обыскал полицейского. Как ни странно, тот был безоружен. Что ж это за страна, где полицейский ходит без оружия? Чудно, право слово. Потом он связал полицейскому руки и заклеил рот, из угла которого текла тонкая струйка крови. Никогда не обходится без повреждений. Должно быть, малый прикусил язык. Еще днем, имея в своем распоряжении три часа, Виктор Мабаша затвердил на память дорогу, которой намеревался воспользоваться. Он знал, куда нужно ехать, и вовсе не хотел заплутать. Остановившись у первого светофора, вытащил бумажник полицейского и прочитал, что зовут его Курт Валандер, и что ему 44 года. Светофор переключился на зеленый. Виктор поехал дальше, все время бдительно поглядывая в зеркало заднего вида. После второго светофора у него закралось подозрение, что за ними следует какой-то автомобиль. Может быть, полицейский подстраховался? В таком случае скоро возникнут проблемы. Вырулив на многополосную магистраль, Виктор прибавил скорость и вдруг засомневался. Может, ему показалось? Может, нет никакого хвоста? Полицейский застонал и шевельнулся. Вот что значит точно рассчитать удар, подумал Виктор Мабаша. Он свернул к кладбищу и остановился в темноте у зеленого домика, где размещался магазин, торговавший днем цветами и венками. Сейчас домик был заперт и тонул во мраке. Виктор выключил фары, внимательно наблюдая за подъездной дорогой, но ни одна машина не тормозила. Он подождал. Еще минут десять. Все было спокойно. Полицейский мало-помалу пришел в себя. Ни звука», — сказал Виктор Мабаша, снимая пластырь с его рта. «Полицейский поймет», — думал он, — «знает, когда говорят всерьез». Потом у него мелькнула мысль, что «грозит».